Глава 24. Кэролина Фарлоу. Тело ныло от усталости. Вокруг меня сгустилась тьма. Я была истощена, высосана до нуля. В ушах все еще стоял крик леди Коулс. Я отчетливо помнила, что отключилась сразу, как только удалось очистить ауру Эмили от почти намертво прилипших темных пятен. У меня получилось Сейчас я лежала на мягкой холодной постели и ощущала, как волосы перебирает горячая теплая рука. Я чувствовала, как сквозь эти пальцы проходит магия, согревает мое измождённое сознание изнутри. Я открыла глаза и увидела лицо леди Коулс. Она улыбалась, продолжая магией заполнять гнетущую пустоту внутри. "Почему ты спасла меня?" тихо спросила она. Выглядела она куда лучше, чем накануне. На щеках блестел румянец, в глазах играло озарство и любопытство. Именно благодаря мимике я увидела прямое сходство с Кэсси. Почему я не должна была вас спасать? Я же рассказала про семью, которая погибла из-за меня. Вы ведь жалеете. Я осторожно потянулась, бросила взгляд на дверь. Защитные чары держались, несмотря ни на что. Добротная работа, и ребенок выжил. Я отвезла его в ближайшую Лерандовальскую деревню, признала Семили. Заплатила одной доброй семье за уход за дочкой. Остальные были в курсе, ведь наш отряд подкосили эти смерти. Понимаешь, эти маги, они ведь даже не бойцы были, просто хотели лучшей жизни. После в полнолуние Меня ударило проклятием. Я платила за то, что совершила долгих десять с половиной лет. И не верила, что получится, что получится его снять. Боль матери, потерявшей мужа. "Почему вы охотились на магов водной стихии?" хриплым голосом поинтересовалась я, прокашлялась. Лежать в постели матери Реймонда, почти у нее на коленях, это так странно. Но в то же время естественно, после того, как почти слилась с ней аурами ночью, я вполне могла считать ее членом семьи, сестрой или тётей, а их, как говорится, не выбирают. Таков был приказ, ответила она тихо. Тогда никто из нас не задавался вопросами зачем и почему. Со стороны двери послышались толчки. Кто-то пытался прорваться снаружи, хотя за окном еще даже не начало светать. Что-то произошло? Может, это было ловушкой? Кажется, еще немного, и мои дорогие сын и супруг не совладают с собой, усмехнулась Эмили. Даже удивительно, что Кэсси так спокойно. Вы их чувствуете? озарила меня. Леди Коулс ответила легкой улыбкой. Теперь да. Я как будто проснулась. Спасибо за это. Я все еще не уверена, что заслужила избавление, но постараюсь отблагодарить. Все силы положу, чтобы магов водной стихии принято считать мстительными и неуправляемыми, перебила ее я. Это совсем не так. Вода никогда не несла за собой смерть, только дарила искупление. Ты моё искупление? Я не ответила. Дверь дрогнула от нового стука. У тебя хватит сил, чтобы снять свои чары? Я волнуюсь за Реймонда, обеспокоенно произнесла Эмили. Это точно. Если его дракон вырвется наружу, затолкать его обратно в плен блокатора будет почти невозможно. Я провела ладонью по внутренней части бедра, даже через плотные зимние брюки с теплой подкладкой. Я ощущала, что моя собственная тату почти растворилась. Теперь заново наполнить себя свежей ледяной стихией будет невозможно. Присев на край постели, я вновь потянулась, пытаясь вернуть жизнь мышцам. Глубоко вдохнув, впитала в себя все ледяные чары, что хранились в комнате, то, что я хотела сохранить до поездки в Кинош. то, чем в последний раз наполняла свой поддельный внутренний резерв прежде чем он поглотится истинным собратом водой. Дверь с грохотом ударилась о косяк. В комнате тут же сделалось людно. Поднявшись на ноги, я пошатнулась, но Эмили меня придержала. Я искренне надеюсь, что вы уже приготовили завтрак. Я до смерти проголодалась, высоким и смешливым тоном произнесла она. И в тот момент я полностью удостоверилась в том, что юмором Кассандры явно пошла в мать. До временного пристанища меня провожал Рэймонд. Бабушка шепнула, что зайдет позже, последовав вместе с оставшимся семейством Коулс и ошарашенным лекарем на кухню. Уж не знаю, какие цели она преследовала, но рядом со мной остался лишь Рэймонд. Мне бы следовало держаться от него хотя бы на расстоянии вытянутой руки, но сил на самостоятельное передвижение не было. Ноги подкашивались Да так, что когда я чуть не расшибла лоб на лестнице, неловко споткнувшись, Реймонд подхватил меня на руки и понес наверх, так легко, словно я ничего не весила. Его лицо выглядело напряженным, он молчал то ли не находил слов, то ли сдерживал эмоции. Когда он закончил восхождение, я неуверенно произнесла: "Я смогу встать на ноги". "Ага", эхом произнес он, но на пол не опустил. "Я серьезно», — попыталась спорить. "Ага", повторил он. Дверь открывал мощным пинком, осторожно поставил меня на ноги подле кровати, но вдруг стуканом, не разрывая касания. В его глазах зажегся огонек, Он тяжело выдохнул и прикрыл веки. Твои руки вообще-то на моей талии, неловко произнесла я. Это случайность. Всё тем же непонятным голосом произнес Рэй, открывая глаза. Теперь они выглядели как всегда: Темный, обволакивающий омут с легким алым отливом. Они все еще там. Губы сами собой растянулись в улыбку, и клянусь, я никак не могла ее контролировать. Это все еще совпадение. Рэй внезапно ответил на улыбку. Мгновение я ощутила себя в его объятиях. Он зарылся носом в мои волосы, крепко прижимая меня к себе. Больше так никогда не делай, выдохнул он. Больше не буду усмехнулась я. Меньше тоже. Я чуть с ума не сошел. Ты, мама, это было невыносимо. Мы вообще-то подружились, отшутилась я. Я думаю, ты с моим отцом теперь подружишься. У него не будет выбора, кроме как изменить свое отношение ко всему роду Фарлоу. Нет, ну это уже слишком, рассмеялась я. Рейн немного отстранился, чтобы заглянуть в мои глаза пальцами прошелся по моей скуле, пропустил между указательным и средним прядь влажных отводной стихии волос. Ты мне нравишься. Обжигающе сильно нравишься, твердо произнес он. По телу пробежался целый табун ледяных мурашек. И я хочу быть с тобой, продолжил он. Почти с того самого момента, как увидел, решил, что хочу быть с тобой. Я бы не говорил об этом, если бы не чувствовал, что ты хочешь того же. Как ты считаешь, мы сможем быть выше всех условностей. В горле застрял ком, в носу защипало. Было бы здорово ответить да, но увы, в моей жизни условности стояли выше желаний. Я сделала единственное, на что была способна в тот момент. Уткнулась лбом в плечо Рэя. Мне не хотелось, чтобы он видел мои слезы, чтобы трактовал их на свой счет. "Отдохни, моя ледяная принцесса", нежно прошептал он, погладив меня по спине. "Потом, Все потом. Мы все решим. Я помогу". "Тебе надо к маме", сдавленно произнесла я. "Она все понимает", тихо ответил он, а затем смешливо добавил: то мы уже если сегодня еще хоть кто-то полезет к ней с причитаниями, она сама проклянёт. Рейры замкнула объятие и откинул одеяло в бок. Я обессиленно рухнула в кровать и прикрыла глаза, утыкаясь в подушку. На мне оказалось одеяло. Дверь тихо притворилась. И в этот момент меня прорвало слезами. На всякий случай я подлила зелье стирающая память этому лекарю, сообщила Валерий, скидывая на кресло мое утепленное пальто. Он проспится и обо всем забудет. Совпадение? Она зашла в комнату, когда я уже успокоилась и выпила бодрящий отвар, заранее припасенный в сумке. Кости ломила, в теле была неприятная слабость, но после дорогущего напитка Я чувствовала себя куда лучше. Зелье стирающее память, удивилась я, заплетая волосы в тугую косу. За это спасибо твоему братцу! Он тот еще выдумщик, в полголоса пробормотала она. Но я не успела спросить, как тут же перевела тему. Если ты хочешь уйти бесследно, собираться надо сейчас. За поворотом тебя будет ждать экипаж, который доставит тебя до зала перемещений. Блокатор выдержал. Чар хватит на два дня, ответила я. Тебе хватит? совершенно спокойно уточнила она. Да. отчего то меня даже не удивило, что бабушка поняла, что совсем скоро мне придется раствориться в небытие. Я смогу с тобой связаться. Вряд ли. Валерий, бабушка, я не уверена, что вернусь. Вернёшься, уверенно произнесла она. Тепло улыбнулась и подалась вперёд, чтобы крепко меня обнять. Я тобой горжусь. Я тобой всегда гордилась, но мне кажется, что именно за минувшие полгода ты стала самой собой. В выдвижном ящике твоей тумбы лежит подарок, начала я. Ага, и письмо я уже прочитала, насмешливо фыркнула Валере, крепче прижимая меня к себе. Кажется, сегодня лимит по объятиям перевыполнен. Сделаешь еще кое-что для меня? неуверенно начала я. Бабушка приподняла брови в немом вопросе. Передай, пожалуйста, эти конверты Кассандре и Рэймонду. Я кивнула на тумбу. Хорошо. Я сделаю это через три часа, сразу как только выяснится, что ты сбежала. Спасибо, с теплотой произнесла я. Я совершенно иррационально верила в то, что еще увижу голубизну этих глаз. Раймонд Коулс. Кэрри отдыхает, произнесла леди Коулс, возвращаясь в столовую. Она сильно устала, ей следует восстановиться хотя бы пару часов. Кэрри, от чего-то не припомню, чтобы Валери называла внучку сокращенным именем. Я довольно быстро прогнал гнетущее ощущение, а вновь развернулся к матери. Именно такое она сохранилась в моих детских воспоминаниях: огненная хитринка в глазах, румянец на щеках и губы, изогнутые в легкой полуулыбке. Мне до сих пор не верилось в то, что все закончилось. Из Кэролин вышла бы совершенно потрясающая невестка. Совершенно невозмутимым видом заявила мама: Кэсси поперхнулась чаем, забрызгав сидящего напротив отца. Даже жаль, что она Фарлоу. Совершенно внезапно согласился отец. Она упертая, как Коулс, фыркнула мама, искренне не понимая, почему тебе так нравится, когда с тобой спорят. Кассандра пыталась прокашляться, даже покраснела. Признаюсь, я и сам не знал, как реагировать, потому молча постучал сестре по спине. Лицо Валери осталось совершенно непроницаемым. Она невозмутимо присела за стол, взяла в руки заварочный чай и налила немного в чистую чашку. "Смею напомнить, Нарден, что вы перед моей внучкой в долгу". Смена фамилии на Коулс, сомнительная благодарность. Вдруг произнесла она. И сказала она это без привычной морозности в голосе, скорее смешливо, а Кэрри все никак не могла прокашляться. У нее на глазах даже слезы выступили. Идеальное прикрытие, когда вообще не понимаешь, как реагировать на происходящее. В любой непонятной ситуации захлебнись чаем или водой, или слюной, хоть чем-нибудь. Я упорно делал вид, что пытаюсь помочь сестре справиться с приступом кашля. «Я-то в неоплатном долгу, конечно, весело ответил отец, тепло посмотрев на хитро улыбающуюся маму. Но вы же прекрасно понимаете, что происходящее от меня не зависит. Коулзы всегда были однолюбами. Неправда, сдавленно все еще не откашлившись, произнесла Кэсси. На нее не обратили никакого внимания. Фраза Коулза о больно била по ее самолюбию и напоминала о провале с Майком. В тот же миг я поймал себя на мысли, что мысленно принимаю сторону матери с отцом. Кэсси была привязана к Майку с ранних лет, но я не помню, чтобы между ними искры летали, что воздух вокруг них гуще становился, что вряд ли это была любовь даже с ватыком было больше магии при их первой встрече. Нечто все же от вас зависит, куда серьезнее произнесла бабушка Кэсси, цепко смотрев на отца. Он поджал губы. После Эли перевела взгляд и на маму, сидящую в честь такого повода во главе стола. Та непонятно чему кивнула. Странное подозрение вновь начало растекаться по Что-то не так. Что-то явно не так. Я встал на ноги. Каси, пойдем пройдемся», — предложил я. Бросать сестру во время такого разговора? Да она меня сожрет с костями. Я в два шага подошел к маме и чмокнул ее в теме. Ты «Да не денусь я никуда. В Очередной раз за это утро хмыкнула она. Я же не смог сдержать улыбку. Все получилось. Мама выздоровела. Осталось только понять, с чем связана та странная горечь потери, которая буквально фанила от Кэрри. С удовольствием, хриплым голосом ответила Кассандра, тоже вскакивая на ноги. Но не успели мы выйти в коридор и обменяться мнениями по поводу произошедшего, как нас догнала окликом. Кассандра, Рэймонд, леди Коулс, сестра подозрительно сощурилась. Не проведёте меня по вашим садам? Вдруг попросила она. Думаю, вашим родителям стоит побыть вдвоем». Кейси вдруг странно дернулась, шмыгнула носом, неужели еще не откашлялась и глухо произнесла: "Да, леди Коулс, мы с Реймондом с удовольствием покажем вам наши сады. Можем начать с летнего. Он полностью остеклен». Кэси взяла меня под руку и потянула в южное крыло дома. Леди Коулс пошла следом. Два часа. Я никогда не думал, что про зелень можно трепаться столько времени. Про удивительный отлив фиолет и целебные свойства одного из растений я, кажется, прослушал раза три. И это только летний сад. В зимнем, куда более редкие растения, цветущие круглый год, невзирая на непогоду. Валери наконец уселась на одной из лавочек, жестом пригласив нас расположиться рядом. Солнце уже играло в бликах множество стекол. Это помещение своей крышей всегда напоминало мне огромный алмаз, подарок отца матери на первую их годовщину. Кэсси опустилась рядом с Валери. Сестра выглядела подавленной. Каролина уехала к родным в наше поместье. Вдруг выдала Валери: Сказала, что ей надо о чём-то подумать и попросила передать вам поздравление. Валере достала из кармана два сложенных пополам конверта. На каждом из них было написано имя. Я замер. Внутри зарождалась огненная буря, но не могла же она уйти, так не дав ответ. Это форменное издевательство или ее уход и есть ответ? Ух. Как вернусь в академию, устрою ей. Стоп. Или лучше оставить ее в покое. Если бы она хотела быть со мной, не оставила бы столько незакрытых вопросов. Или же ей и правда надо подумать. Кэсси снова шмыгнула носом. Сестра дрожащими руками взяла один из конвертов. Я никак не решался дотронуться до своего. Предчувствие подсказывало, что Как только я возьмусь за свой, дороги назад не будет. Валерий, а пойдемте, я вам вечно цветущие розы покажу, вдруг произнесла сестра, спрятав свой нераскрытый конверт в карман. Она встала и слабо улыбнулась. Почему нет? вдруг согласилась Валерий, оставляя плотный картон подле меня. Они ушли, о чём-то мило беседуя. По крайней мере, именно так мне показалось. «О, старуха! она специально таскала нас по этим джунглям, чтобы отвлечь от главного. Не знаю, сколько я просидел, глядя в одну точку, прежде чем резким движением оторвать край конверта. На мраморный пол тут же упал крохотный ключ, от которого буквально фанило магии. Я нахмурился, обнаружив внутри еще и письмо. Ненавижу прощаться особенно всерьез. Но глупо уходить, не сказав ни слова. Что ты, что Кэсси? Вы стали для меня близкими людьми. За этот короткий срок я впервые в жизни обзавелась подругой. За этот короткий срок я впервые в жизни влюбилась. Глупо, знаю, говорить то, что стоило сказать вживую через бумагу. Но так мне легче. Как и известить о том, что я смогу оставить это в прошлом. И ты сможешь, обещаю. Сможешь, потому что ты всегда был готов отказаться от условностей, а я не вправе. Увы, условности выше меня. Ключ, который ты держишь в руках, от того места, где состоялся наш первый спор. Да, да. Я вспомнила про купание в фонтане в день, когда была другой. И вспомнила про наш первый поцелуй. Даже не ожидала, что столько спорила в тот день. Иногда я задаюсь вопросом, когда я была настоящей? В попытке узнать ответ мне предстоит раствориться в небытие времени и пространства. С теплом Кэролина.